О, какая подлость! Мысли насудил он самого себя. И тот, чеже соскочив с лошади, нагнулся на коленях над опалоном, стараясь приподнять его голову. Тот раскрыл свои веки и блуждая глазами, остановил свой взор на лице Каржоля. Сначала выражение этого взгляда было страдальчески бессознательное, безразличное, но затем в нём выразилось вдруг величайшее удивление граф почувствовал в этом взгляде, что Аполлон узнал его. Вы ранены, спросил он его с участием. Тот молча продолжал глядеть на него удивлёнными глазами, точно бы не до умевая сон ли это или действительность. Каржолю пришлось повторить свой вопрос. Ранен, проговорил улан слабым голосом. не сводя с него взгляда. Куда именно? В какое место? Не знаю. В бедро, кажись, или в живот, осколком. Граф осмотрел его внимательней и увидел пробитую полу мундира, а под ней окровавленные и пропоротые рейтузы. Под раненым стояла лужа черной, уже сгустившейся крови, и тут же, в двух-трех шагах расстояния, Заметил он на земле взрытую чёрную борозду и емину следы взорвавшейся гранаты. Пить хочу, пить, слабо пролепетал раненый, поводя в томлении головой. Коржоль заботливо огляделся вокруг себя. Нигде поблизости воды не было, хоть бы лужа дождевая, но и той как назло не случилось. С вами есть коньяк? Обратился он по-английски к мистеру Пропсту. "Oh, yes!" отозвался англичанин, хлопнув по висевшей на нём сбоку походной фляге, обтянутой жёлтой кожей. И затем, отвинтив её металлическую крышку, имевшую назначение служить чаркой, налил в неё коньяку и подал каржолю. Граф, заботливо поддерживая голову улана, поднёс чарку к его посиневшим губам и заставил его выпить два-три глотка. Тот сразу почувствовал себя бодрее, лицо его несколько оживилось. "Давно это случилось с вами?" участливо спросил его Каржоль. "Вечером, как ехал к Крылову, рядом лопнула подля. Всю ночь тут холодно". Граф стал советоваться с англичанином Как теперь с этим несчастным что делать? Оставить его и дольше так, очевидно, нельзя. Надо нести на перевязочный пункт. А где этот пункт, они и сами не знают. Но на чем нести? Где взять носилки? Поблизости не видать ни одного санитара. Ехать отыскивать их? Куда? И при том это будет сопряжено с потерей времени, когда тут дорога может быть каждая минута. Довести его под руки, но при такой ране, даже с их обоюдной помощью, едва ли он будет в состоянии идти. Разве верхом вы в состоянии сесть на лошадь? спросил граф Аполлона. Не знаю, надо попробовать. Мы вам поможем, а пока нельзя ли чем-нибудь перевязать его рану? обратился он к мистеру Пропсту. Ох, yes! отвечал запасливый англичанин, и тот, чежи достал из походной кожаной сумки свёрнутый бинт и пиналь с кровоостанавливающей ватой. С помощью болгарина они разоружили и расстегнули улана и кое-как сделали ему перевязку. Затем поставили его на ноги и подняли на руках в седло на лошадку каржоля. Аполлон невольно закричал при этом от мучительной боли, однако же нашёл в себе достаточно ещё энергии и силы воли, чтобы перенести здоровую ногу через круп лошади и кое-как усесться в седло. Зубы его стучали от нервной лихорадки, в теле ощущался озноб. Граф снял с себя осеннее драповое пальто и накинул его на плечи страдальца.